Бог любил попивать пивко из кружки. Он не знал даже почему. От кружки пиво не становилось ни вкуснее, ни холоднее. Но это почему-то казалось ему стильным, даже величавым. Пить пивко из кружки было здорово, даже если он делал это в одиночку, сидя в офисе в середине рабочего дня. Он отхлебнул и включил свой плоский телевизор. А неплохо было бы связаться с пророком. Бог нашел его в Детройте, у автомагистрали, где он размахивал куском картона с надписью, стоя в костюме из фольги. «Привет, Рауль», — сказал Бог. «Ну, как дела твои, праведные?» Рауль пожал плечами. И скучно, и грустно. Бог рассмеялся. «Крутой прикид», — похвалил он. «Из фольги?» Рауль кивнул. «Шесть рулонов убил. Все говорят, что я чокнутый. А я вот думаю, что это они чокнутые». Бог усмехнулся. Ему нравилось отношение Рауля. Тому все было, как с гуся вода. Хорошо, что в этом столетии пророком стал именно он. «Ну, что новенького?» — спросил Рауль, доставая новый кусок картона и маркер. «В смысле? Каково твое послание?» Чтоб я нес его людям». Бог опустил взгляд. Вообще-то сейчас у него для людей никакого послания и не было. Но он не хотел признавать, что позвонил Раулю только потому, что ему стало одиноко. Он медленно отхлебнул пиво, чтобы потянуть время. — Конец, близок, — произнес он наконец. — Покайтесь. Рауль кивнул. — Запишу на картонке. — Отлично! — воскликнул Бог. — Отлично, Рауль! «Береги себя!» Он выключил телевизор и посмотрел на часы. До дневного свещания было еще больше двух часов, а он совершенно не знал, чем заняться. Бог взял в руки кубик Рубика и немного с ним поигрался. Он уже почти собрал желтую сторону, но никак не мог закончить ее так, чтобы не испортить красную. А этого ему не хотелось. Пока что он только с красной и разобрался. Промучившись еще несколько минут, Он с досадой вернул все, как было, и бросил кубик на стол. Бог вяло откинулся на спинку кресла. Он бы никому не признался в этом, но в последнее время был с собой недоволен. Его рейтинги с годами становились все ниже. Да, в него до сих пор верило больше 80% людей, но на восточном побережье и 50% не набиралось. Архангелы говорили, что беспокоиться не о чем, что это процесс цикличный, но как им можно верить? Они же все просто кучка скользких подлиз. Он знал, что это нехороший звоночек, но иногда почитывал в интернете, что говорят о нем люди. Такое чтение ужасно било по самооценке, но остановиться он не мог. Это как болячка, сколько не останавливай себя, а все равно сковырнешь. Рано или поздно захочется узнать, что там под корочкой». Он включил компьютер, отхлебнул пиво и напечатал свое имя в поисковике «Б-О-Г». Через пару секунд он уже подслушивал разговор в грязном общежитии колледжа. «Если Бог существует, — говорила человеческая девушка, — вроде как сидит где-то там на облаке и за всем наблюдает» то он просто козел». Человеческий юноша кивнул и передал ей косяк, словно ее слова были столь мудры, что она заслужила награду. Они рассмеялись и вдруг безо всякой причины начали целоваться, а Бог вздрогнул. Он знал, что эти двое еще слишком юны и незрелы, чтобы принимать их мнение всерьез, но все равно чувствовал себя уязвленным. «Козел!» «Да разве ж можно говорить такое о тех, кого даже не знаешь?» У парня на губах был герпес, и Бог подумал было заразить им в наказание и девчонку. Но он не хотел, чтобы люди страдали, только чтобы любили его. Он щелкнул два раза мышью, закрывая вкладку, и сказал себе, что на сегодня больше никаких запросов. Ну, может, всего один. Кто-то в Берлине чересчур громко повторял его имя снова и снова. Он в предвкушении перешел по ссылке. Может, это один из самопровозглашенных проповедников, славит его имя перед огромной толпой? Бог припал к экрану с выжидающей улыбкой на лице. Но стоило страница прогрузиться, как его веселье угасло. Это какой-то бизнесмен, наступил в лужу и теперь в звал его. Да ну, боже ж мой! бормотал мужчина, сердито тряся ногой над лужей. Какого хрена-то! Бог разгневанно всплеснул руками. С чего этот малый так на него зол? Не он ведь воткнул ему под ноги эту лужу. Лужи появляются, когда дождит. И чего он хочет в самом деле? Чтобы Бог сказал «Все? Никакого больше дождя?» Но ведь от этого, наверное, будет еще больше проблем. И люди еще больше разозлятся. Он выключил компьютер. Земля расстраивала его не меньше кубика Рубика, Он не мог ни единой мелочи поправить, чтобы не испортить что-то другое. Бог потянулся за пивной кружкой и с некоторым удивлением обнаружил, что та уже пуста. Он открыл новую банку и хорошенько к ней приложился, забыв на этот раз про прелести кружки. Бог знал, что при его работе критика неизбежна. Нельзя создать такой потрясающий проект, как Земля, и не обзавестись кучкой хейтеров. Но в последнее время дела вышли из-под контроля. Недавно один из людей, Ричард, как его там, целую книгу написал про то, что его не существует. Сначала Бог был не против. Подумаешь, какой-то выпендрежник из Оксфордской профессуры внимание захотел. А потом его книга стала мировым бестселлером. И теперь Богу казалось, что только он включал телевизор, как натыкался на этого Ричарда, громко разглагольствующего на очередном ток-шоу. Бог пытался прочесть его книгу, но она задевала заживое настолько, что пришлось отложить ее после первых же страниц. Аннотация на обложке гласила, что автор высокоинтеллектуален до невозможности, но на самом деле он был просто обычным злюкой. Бог подумывал наслать на него убийц или выжечь ему лицо, но решил не раздувать из мухи слона. Бог знал, что его одержимость людьми нездорова. В конце концов, когда он создавал Вселенную, ее заселение даже не планировалось, он сотворил Землю с одной и только одной целью – ксенон добывать. Это был чрезвычайно ценный газ, редкий, беспримесный, эффективный, и появлялся он в земной атмосфере тоннами, сам по себе. Департамент «Ксенона» был важнейшим отделом божественной компании и занимал 74 из 84 этажей головного офиса. Но этот аспект бизнеса Бог очень скоро наскучил. Прибыль была такой стабильной, что ее подсчет казался пустой тратой времени. И вот в один прекрасный день Бог, забавы ради, велел персоналу создать человечество. Люди на добычу ксенона никак не влияли, то есть жизнь их особого смысла не имела. Но эти малявки быстро привлекли к себе всецелое божье внимание. Вскоре, к ужасу его бизнес-менеджеров, он уже тратил на людей почти все свое время. Он интересовался их спортом и их войнами, песнями и открытиями, а больше всего тем, что они по его поводу думали. Он создавал целые департаменты, чтобы следить за планетой и улучшать человеческую жизнь. Он набирал ангелов из бывших людей, стирая им память и заменяя ее новой индивидуальностью, чтобы они могли сосредоточиться на помощи человечеству. Было в этих людях что-то особенное. Они напоминали Богу самого себя. Господь с тоской вспомнил прошлые годы. Вначале угодить людям было неимоверно легко, «Дай им немного фруктов, немного света, и вот они все уже поют тебе хвалу». Продолжительность жизни была лет тридцать, и никто против этого не возникал. Если кто-то лысел, то не клял Бога, на чем свет стоит, а приносил ему богатые дары за то, что дал пожить подольше. Теперь люди стали неблагодарными. Бог с удовольствием смотрел на все их церкви, особенно на причудливые южные но ему уже 5127 лет не приносили приличной кровавой жертвы. Он никогда на это не жаловался, потому что не хотел слыть нытиком, но на самом деле ночами ворочался без сна. Такое положение дел заставляло задуматься, не остались ли лучшие дни позади и не пора ли ему на пенсию. Он поднял кубик Рубика и несколько раз провернул его в руке. Наверное, был какой-то способ все исправить, обустроить правильный мир, но он слишком вымытался, чтобы этот способ найти. Он с прищуром посмотрел на чехарду синих и зеленых квадратов, потом пожал плечами и выбросил кубик в мусорную корзину. — Прошу прощения, — извинился Винс, — я говорил ей, что вы заняты. Бог отложил клюшки для гольфа. Опять вернулась эта странная изможденная девчонка, но та, что забыла принести табаска. Ну, то есть вы просто отправитесь играть в гольф, — сказала Элиза скрипучим от усталости голосом. — Просто ускользнете из офиса и пойдете на поле. Бог недоуменно кивнул. — Ты что, хочешь присоединиться? — Помните молитвы в вашем кабинете. Это я их сортировала. У меня годы ушли, чтобы отделить седьмую категорию, а вы, наверное, в них даже не заглядывали. Бог наморщил лоб, изо всех сил стараясь скрыть тот факт, что ни о какой седьмой категории понятия не имеет. «О!» — выдавил он, наконец. «Так это ты их рассортировала». И Лиза кивнула. «Тогда у меня к тебе вопрос». «Почему больше не приходят футбольные просьбы? Они мне нравились. Прошу, забей. Прошу, промахнись!» Он усмехнулся. Элиза сделала глубокий вдох и посмотрела генеральному в глаза. «Послушайте», — начала она, — «я знаю, управлять землей нелегко. Но если вы ничего не исправите, если не начнете посвящать работе всего себя, какой же в этом смысл?» Какой вообще смысл приходить в офис? Почему бы не уволиться?» В комнате воцарилась такая тишина, что Элиза слышала собственное сердцебиение. Вин сбуравил ее злым взглядом, его ноздри раздувались от презрения. Элиза задумалась, не слишком ли далеко она зашла. Она подняла глаза на Бога, собираясь с духом, чтобы выслушать отповедь но старик только с улыбкой кивнул. — А знаешь что? — спросил он. — Мне эта мысль тоже недавно приходила в голову. Он обернулся к Винсу. — Если позвонят, скажи, что я занят. Он отложил клюшки для гольфа. Пора взяться за дело. Крейг широко распахнул глаза. — Он отменил гольф? Он помотал головой, потрясенный и восхищенный одновременно. — Поверить не могу, что ты просто поднялась и поговорила с ним. Я даже в глаза ему стараюсь не смотреть. Один раз он шел мне навстречу по коридору, и у меня настолько сдали нервы, что я в женской уборной спрятался. — Утро выдалось пугающим, — признала Элиза. — В смысле, уже пять часов прошло, а у меня до сих пор руки трясутся. Но иногда, если правда хочешь чего-то добиться, нужно рискнуть. Понимаешь, о чем я?» Крейг неубедительно кивнул. «О, да, понимаю», — ответил он. «Конечно. Р рискнуть». Он неуклюже повернулся к компьютеру и проверил почту. Во входящих висело одно новое сообщение. Всеобщая рассылка от генерального директора. «Эй, Элиза!» Позвал он сквозь стену кубикла. «Загляни в почту». Он щелкнул мышкой по служебке от Бога и нетерпеливо приник к экрану. «Привет, народ!» «После долгих раздумий я решил оставить пост генерального директора «Небес Инкорпорейтед». «Было весело, но часть успеха заключается в том, чтобы вовремя уйти. Отдельно хочу поблагодарить Элизу Хантер». Из департамента чудес она заставила меня посмотреть на все с другой точки зрения. Без ее убедительных аргументов я, может быть, так бы и не решился. Землю уничтожат в течение месяца. Я еще не решил как, но, наверное, льдом или огнем департаменту сноса. Скоро я определюсь честно. Понимаю, что у некоторых из вас эта новость вызовет вопросы. Ниже я постарался предсказать их, И дать ответы. Вы упомянули уничтожение Земли. Значит ли это, что вы уничтожите и небеса? Конечно нет. Нам предстоит собрать еще немало ксенона. Хоть я и уничтожаю землю, ее атмосфера останется нетронутой. Я рассчитываю, что наши объемы и выработки будут такими же внушительными, как и всегда. Разумеется, все люди умрут, так что рабочие места, связанные с человечеством, будут сокращены. Моя работа была связана с людьми, чем мне заниматься теперь? При обычных обстоятельствах, по завершении срока службы, вы отправились бы на пенсию, пополнив популяцию земли. Но так как теперь возвращаться вам будет некуда, вы просто останетесь здесь, в нашем прекрасном корпоративном кампусе. И не волнуйтесь, хотя мы больше не нуждаемся в ваших услугах, вы в полной мере сохраните доступ ко всем удобствам компании. Велосипеды возвращать не нужно. Белье также можно будет стирать по альтернативным средам. Вы все равно сможете пользоваться скидками при посещении тренажерного зала и закусочных. У вас всего лишь появится больше времени, чтобы всем этим насладиться. Вы правда считаете необходимым уничтожить землю и убить всех людей? Да. Вы много раз грозили уничтожить Землю, однако всегда передумывали в последний момент. Может ли такое произойти и теперь? Сомневаюсь. Это не значит, что я не стану слушать возражения. Выкладывайте. Но у меня уже сложилось мнение на этот счет. Земля сотни лет катится под откос. И, откровенно говоря, я думаю, пришло время сократить расходы. Напоминаю, по большому счету, для компании не имеют никакого значения ни земля, ни люди. А что насчет наших премий? Любой сотрудник, приложивший усилия для получения премии за третью четверть финансового года, получит ее в полной мере, несмотря на сократившееся время работы. Не стоит благодарности. Попадут ли живущие сейчас на земле люди? На небеса? Возможно. Но поскольку департамент ксенона укомплектован, а рабочие места, связанные с землей, сокращаются, они не будут поступать на службу, как это было до настоящего момента. Разве это справедливо? Нам пришлось годами впахивать в кубиклах, почему этим ребятам все достанется просто так? Я знаю, что это немного несправедливо. Как и замерзнуть или испепелиться при разрушении земли, Думаю, это уравнивает счет. Чем вы планируете заниматься дальше? Рад, что вы спросили. Счастлив сообщить, что в следующем месяце я наконец-то осуществлю свою мечту и открою ресторан. Я назвал его «Сола». В нем будут подаваться блюда азиатской и американской кухни. Я небольшой любитель азиатской еды. Понравится ли мне ресторан? Хотя большинство блюд солы базируется на кухне провинции Сычуань, в меню есть также кое-какая старая добрая классика, которая подойдет всем. Стейк с картошкой, жареный цыпленок с чесноком и так далее. Как мне забронировать столик в соле? Звоните администратору ресторана с 9.00 до 17.00. Бронирование от четырех человек. Срань господня! — закричал Крейг, практически утыкаясь лицом в монитор. — Азиатский фьюжн? — Да что, черт возьми, вообще происходит? Он помчался в кубикул к Лизе. Разве я не говорил тебе сидеть здесь? Видишь, к чему это привело? Видишь, что ты натворила? Поняв, что она плачет, Крейг осекся. — Элиза. Он попытался похлопать ее по плечу, но она оттолкнула его руку. — Нет, — пробормотала она. — Ты прав. Это я во всем виновата. Она закрыла лицо руками. — Я всего лишь хотела помочь людям, а вместо этого убила их всех. Она утерла слезы рукавом. — Что же нам теперь делать? — Все будет хорошо, — заверил ее Крейг. — Все будет в порядке. Из соседнего кубикла донесся громкий хлопок, за которым последовал глушительный смех. «Они что, празднуют?» — выдавила Элиза, не веря своим ушам. Крейг покачал головой. «Наверное, просто еще не слышали новости». Мимо них проехал на офисном стуле Брайан. Он был без рубашки и держал по бутылке пива в каждой руке. «Новости читали? Никакой больше работы!» Он протянул одну из бутылок Элизе та покачала головой. «Ну, как хочешь!» Брайан отхлебнул из обеих по очереди и покатил по коридору. «Ну все, я снимаю штаны!» объявил он. Вдалеке радостно загомонили. «Как он умудрился так быстро напиться?» удивленно спросила Элиза. «Служебка от Бога пришла всего пятнадцать минут назад». «Просто уму непостижимо», согласился Крейг. «Тебе нужно с ним поговорить». — О, за Брайана не волнуйся, его никаким алкоголем не проймешь. — Не с ним. — С Богом! Крейг рассмеялся. — Мне? Я ведь всего лишь ангел. Я же не могу просто так завалиться к нему в кабинет. — Мне показалось, ты говорил, что вы с ним на короткой ноге. Крейг отвернулся. — Ну уже! — взмолилась она. — Нельзя позволить ему закрыть наш департамент! Крейг подумал о чуде, над которым сейчас работал а потерявшейся где-то в Норвегии собаке, которая блуждала за двадцать миль от хозяина. Он уже придумал, как вернуть ее домой, навевая ей то один, то другой запах лакомств. Этот план приводил его в восторг, но теперь у него не будет даже шанса воплотить его в жизнь. — Пожалуйста, — умоляла Элиза, — ты последняя надежда всей земли. — Но почему я? — потому что ни одному другому ангелу не под силу исправить ситуацию. Никто на этаже не смог бы уладить дело с пиньятой или зациклить тот айпот. Крейг с подозрением прищурился. — А ты откуда об этом знаешь? Элиза замялась. — Я залезла в твой компьютер, — призналась она. Щеки Крейга порозовели. — Понравилось? Она уверенно кивнула. — Я просто влюбилась в твои чудеса. Крейг почувствовал, как забурлил в крови адреналин, словно он залпом выпил несколько литров эспрессо. — Хорошо, — услышал он собственный голос. — Ладно, пойду-ка с ним побеседую. — К нему нельзя. — Пожалуйста, Винс, это очень важно. — Напомни-ка, ты из какого департамента? — «Ты же знаешь, что я в чудесах», — сказал Крейг. «В общем благоденствии». Винс усмехнулся. «Тогда что важного ты вообще можешь ему сказать?» Крейг поморщился. На личные оскорбления ему было плевать. Но когда кто-то оскорблял департамент, это и правда задевало живое. Конечно, чудеса не так важны, как, скажем, законы гравитации, или отдел предотвращения ледникового периода. И да, они не такие модные, как облачный дизайн, производство павлинов или департамент закатов. И, разумеется, формально все департаменты по работе с людьми и рядом не стояли со сбором ксенона. Но Крейг гордился своим маленьким подразделением и ни на что не променял бы работу в чудесах. «У тебя какие-то претензии к чудесам?» — спросил он Винса. «Ты же работал на семнадцатом, помнишь?» «Да», — ответил тот. «А потом меня повысили. Можно мне хотя бы подождать в приемной?» — жалобно попросил Крейг. «Пока Бог не освободится». Винс пожал плечами. «Да на здоровье». Винс Блейк покосился на коренастого неопрятного ангела в приемной. Он ненавидел Крейга, сколько себя помнил. Они оба начинали карьеру с чудес, одновременно, даже ознакомительную экскурсию вместе слушали. Но с самого начала было ясно, что они очень разные. Винс, например, ненавидел работать ангелом. То и дело искать информацию, писать нудные коды, все время оставаясь к вящему его раздражению в тени. Он до сих пор помнил первое чудо Крейга. Тот просидел 48 часов, заставляя термитов точить деревянную доску, чтобы какая-то тощая девчонка могла переломить ее, показывая судьям свои навыки карате. Когда она ударила по доске и та развалилась на куски, весь этаж взорвался аплодисментами. Некоторые из старших ангелов начали скандировать имя Крейга, как будто он вылечил рак или что-то в этом роде. Это было прекрасно, Крейг, просто прекрасно, просто смехотворно. Кому вообще есть дело до какой-то мелкой каратистки? С какой стати уделять столько времени таким пустякам? Большинство ангелов считали себя художниками, искусными мастерами, стремящимися к изяществу. Их цель состояла в том, чтобы привлекать к себе как можно меньше внимания, менять мир незаметно и со вкусом. Винс считал их всех просто кучкой слабаков. В первый же день работы на 17-м он поклялся себе, что будет творить только впечатляющие чудеса, которые наделают шума и гарантированно попадут в прессу. В первый же месяц работы он даровал бесплодной женщине в Бойсе шестернешек. Коллеги предупреждали его о риске для здоровья роженицы и младенцев и пытались убедить уменьшить количество малышей. Он в ответ добавил еще двоих, поспособствовав первому в истории медицины рождению восьмерняшек. Другие ангелы называли его выходку «топорной» и «безрассудной», но Винсу было все равно. Газета «Нью-Йорк-Пост» назвала ее «чудом». Неделю спустя он заставил бразильскую статую Девы Марии плакать кровавыми слезами. Его отстранили на три дня, но вернулся он еще более дерзким, чем раньше. Одним солнечным майским днем он заставил стаю гусей оказаться на пути у реактивного Боинга 747. Когда самолет стремительно понесся к земле, Винс провел его между двумя небоскребами и посадил на Гудзоне. Несмотря на десятки раненых, никто не умер что сделало эту аварийную посадку самой чудесной на людской памяти. Этот случай настолько потряс их, что даже СМИ назвали происшедшее вмешательством Божьим. «Чудо на Гудзоне!» — кричала бульварная пресса. Это было лучшее, что Господь читал за многие годы. Стоило ему лишь увидеть заголовки, и он тут же перевел Винса в административное крыло, где тот с тех пор и работал. Винс покосился на сидевшего в другом углу комнаты Крейга. Его внешний вид ужасал. Заляпанные кофейными пятнами брюки цвета хаки облегали бедра слишком туго, а на мятой голубой рубашке не хватало по крайней мере одной пуговицы. В грязных каштановых волосах можно было отчетливо разглядеть хлопья перхоти. Он надевал под сандалии носки, и они даже не подходили друг к другу по цвету. Мужчины случайно встретились глазами, и Крейг рискнул улыбнуться. Но Архангел только смерил его злым взглядом. Крейг был одним из надменных снобов, которые критиковали его чудо с восьмерняшками. Винс подслушал разговор в комнате отдыха, где Крейг называл его работу «халтурой». Тот, вероятно, этого уже не помнил, но Винс-то точно не забудет никогда. Архангел погрузился в свои мысли так глубоко, что проглядел начальника. — Если ты по поводу премии, — сказал бог Крейгу, — то я уже все пояснил в служебной записке. — Я не за премией, — заверил тот. Винс быстро встал между ними. — Разве ты не видишь, что он занят? — огрызнулся он на Крейга. — Если у тебя какие-то вопросы о земле... — Дело не в земле, — солгал Крейг. — Я по... «Я по поводу ресторана!» Винс недоверчиво уставился на него. «Я думаю, что будущее за азиатской фьюжн-кухней», — сказал Крейг. «И хочу в долю». Бог приподнял брови. «Ты что, готов в него инвестировать?» Крейг вздохнул. «Да», — заявил он. «Хочу инвестировать». Бог положил Крейгу на плечо мясистую руку и повел его по коридору мимо изумленного винса. «Ты не пожалеешь», — заверил Бог. «Очень скоро мы с тобой окажемся на самой вершине». «Кое-какие рестораны позиционируют себя, как рестораны азиатской фьюжн-кухни», — сказал Бог. «Но готовят только китайскую, и то на троечку. А я хочу взять паназиатскую» и улучшить ее классическими ингредиентами западной. Картофель фри с лемонграссом, спагетти с рыбным соусом. На такое только я способен». «Звучит действительно здорово», — сказал Крейг. «Ты чертовски прав! Это здорово! Только вчера придумал, но уже уверен, что лучше идей у меня не было». «Что, лучше человечества?» Бог закатил глаза. «Гораздо лучше!» Крейг взглянул на часы. Они обсуждали Солу уже почти два часа. Пришло время действовать. «Знаешь, Господи, я поднялся к тебе не только о Соле говорить». Бог задрал брови. «Правда?» «То есть, в первую очередь, о ней?» «Но еще я подумал, что, может, не стоит пока забрасывать землю». Бог пренебрежительно махнул рукой. «Этот проект провалился. Ни минуты больше на него не потрачу». «Я знаю, ситуация внизу непростая, но вам не кажется, что вы могли бы это исправить?» «Послушай», — сказал Бог. «Раз уж мы теперь бизнес-партнеры, буду с тобой откровенен. В случае с человечеством я взял на себя слишком много. Мне такое не по зубам». Он указал на переполненный лоток для почты. «Знаешь, я ведь так ни разу и не ответил ни на одну молитву. И ни из лени. Я тратил на этих сосунков по десять минут в день. Просто не получается». Крейг изумленно уставился на босса. «Ни на одну? Даже простенькую?» Бог покачал головой. «В прошлом году...» Один парень молился, чтобы я починил антенну его стерео. Я попытался помочь и засветил парню молнией в лицо. Дважды. Пиф-паф. Он взорвался. — А почему вы просто не снизили частоту радиоволн? Ну, знаете, есть же руководство по эксплуатации. — Я так и не разобрался во всех этих компьютерах, — признался Бог. — Попросил Винса. «Выучить меня Ютубу, но через пару минут подумал, да кому оно надо?» «Знаете, — сказал Крейг, а я неплохо управляюсь с компьютером. Держу пари, что если вы дадите мне шанс, я отвечу на парочку молитв». Бог ухмыльнулся. «Сомневаюсь». «Нет, серьезно. Мы в департаменте чудес все время с таким сталкиваемся». «Напомни мне, чудеса это который?» «Мы на семнадцатом этаже». Бог уставился на него без тени мысли на лице. «Мы воссоединили, Линнард Скиннард?» -а, а точно. Отлично сработали. Хотя они, наверное, и так собирались снова сойтись». Крейг старался быть вежливым, но чувствовал, что голос срывается от отчаяния. «Все не так безнадежно, как вы считаете. Спускайтесь на семнадцатый, я покажу вам пару своих чудес». Их уже несколько сотен. Я совершил два только за одно это утро. Я помог парню на Аляске добыть нефть. Я выиграл девушке плюшевого медведя на коне Айленде. Откуда мне знать, что это необычное совпадение?» Крейг сжал лежавшие на коленях ладони в кулаки. «Что мне сделать, чтобы вы поверили?» Бог скрестил руки на груди. «Соверши еще одно». Он подтолкнул Крейгу свой гигантский лоток для почты. Здесь полно молитв. Выбери одну, любую, хоть самую простую. Если скажешь, что сможешь решить проблему и сделаешь это за месяц, я оставлю землю висеть. Крейг выпучил глаза. — Серьезно? — Конечно, парень. Покажи мне класс. Бог перегнулся через стол, схватил Крейга за руку и пожал ее. — Ну ладно, — сказал он. Так э, сколько ты собираешься вложить в ресторан? Тебе всего лишь нужно ответить на одну молитву, и он спасет землю. Крейк энергично закивал. Мы же руки пожали. Он уставился на лоток для почты Божьей. Тяжелый, медный, переполненный молитвами. Такой огромный, что он едва помещался на столе. Крейк пробежался по стопке бумаг, и Элиза закашлялась от поднявшейся пыли. — Их так много? — сказал он. — Как же выбрать одну? — Как насчет этой? — предложила Элиза. — Всего-навсего двойка. — Какая еще двойка? Элиза рассказала про шкалу срочности. — Толковая система, — отметил Крейг. — Кто ее придумал? Элиза покраснела. — Я. Она смущенно поправила челку, запустив пальцы в мягкие каштановые волосы. Крейг замялся. Он хотел попросить кое о чем, но все не решался. «Слушай», — начал он. «И я тут подумал, раз уж ты так много знаешь о молитвах, а я о чудесах, может, нам бы стоило...» И Лиза кивнула. «Помогу с удовольствием». «Правда?» «Конечно. Здорово будет для разнообразия поработать над чем-нибудь вместе. А еще, ну, знаешь, мир спасти». Он просиял. «Начинаем немедленно. Времени не так уж много. Согласна. Слушай, а пиццу ты любишь?» «Конечно. А что?» Крейг гордо улыбнулся. «У меня есть купон». «Думаю, тебе лучше выбирать из этих», сказала Элиза, протягивая Крейгу небольшую стопку. Тот отложил кусок пиццы и пролистал молитвы. «Выбор невелик», — Элиза пожала плечами. Почти все в лотке просрочено. Смотри. Она протянула ему пожелтевший клочок бумаги, лежавший внизу стопки. Боже, пожалуйста, не спашли мне билеты на C++ Music Factory Таня Бэнкс, 3 марта 1991 года. И все они такие? Спросил Крейг. И Лиза кивнула. Эти самые свежие. Она протянула ему молитвы, и он аккуратно разложил их. На столе. Ладно, сказал он, посмотрим, что тут у нас. Боже милостивый, пожалуйста, доведи моего рдяего начальника до сердечного приступа. Джозеф Хики, 38 лет, Северная Ирландия. Ненадежно, заключил Крейг. Я мог бы нарастить артериальные бляшки, но сомневаюсь, что это убьет его к следующему месяцу. Он и так уже толстый. «Может, сработает?» Крейг кивнул. «Тоже мысль?» Он подошел к компьютеру и навелся на нужного им начальника. Тот шагал по коридору офиса в Белфасте, крича на всех подчиненных, которые попадались ему на пути. Крейг разочарованно покачал головой. «Да не такой уж он и толстый». Элиза указала на следующую молитву. «А как насчет этой?» «Пожалуйста, пусть Маринорс хоть раз за всю мою гребную жизнь выиграет кубок». Майк Биар, 42 года, Сиэтл. Сиэтл Маринерс профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в главной лиге бейсбола. «Ну, не знаю», — ответил Крейг. «Со спортом все сложно». «И что в нем такого сложного?» «Бог — закоренелый фанат Янкис. Над ними постоянно работают шесть его архангелов». «Заставляют их мечи лететь выше, подстраивают травмы их противникам, и тем не менее Янкис выигрывает лишь около 60% матчей. Не стоит так рисковать!» Он взял следующую молитву. «Боже милостивый, пожалуйста, не дай моему хомяку умереть!» Андреа Оран, 7 лет, Сент-Луис. Крейг увеличил изображение детской спальни. Комячок девочки лежал в углу дурно пахнущей клетки, часто и неглубоко дыша. Крейг покачал головой. Этот уже не жилец. Волнуясь все больше с каждой новой молитвой, они перебирали оставшиеся варианты. Все хотели невозможного. Выиграть в лотерею миллион миллионов, заработать сто баллов на экзамене, получить пони. Наконец они дошли до последней. Крейг глубоко вздохнул и открыл конверт. Эту молитву они получили недавно от 22-летнего жителя Нью-Йорка. «Прошу, помоги мне завоевать лору». Сэм Кац, 23 марта 2011 года. Крейг от огорчения грохнул кулаком по столу. «А с этой-то что не так?» — спросила Элиза. «В любви чудес не бывает», — ответил Крейг. «Я пробовал. Никогда не срабатывает». Почему? Нельзя заставить людей влюбиться друг в друга. Слишком много переменных. Например, да хотя бы то, что эта Лора может быть замужем. Если ты кого-то любишь, это еще не значит, что тебя когда-нибудь полюбят в ответ. Он взял в руки молитву из Сиэтла. Сколько там побед Маринерс не хватает до кубка? Элиза пожала плечами. Понятия не имею. Они умолкли. Эй. «А почему здесь две страницы?» — спросил вдруг Крейг. Он протянул Элизе лист с молитвой любви. Кто-то прикрепил к нему еще один, степлером. Сначала Элиза этого не заметила. Страницы пролежали в Божьей почте так долго, что успели склеиться. «Это значит, что есть еще одна аналогичная молитва», — объяснила она. «Одинаково искрепляют вместе, чтобы сэкономить Богу время». «То есть...» Кто-то еще хочет, чтобы Сэм сошелся с этой Лорой?» Элиза кивнула. «Наверное, один из его приятелей?» Она открепила страницы скрепкой и прочитала вслух первую молитву. «Прошу, помоги мне завоевать Лору, Сэм». «А на второй что?» Элиза изумленно распахнула глаза. «Что?» — спросил Крейг. «Ну давай, читай уже!» «Прошу, помоги мне завоевать Сэма, Лора». Ангелы посмотрели друг другу в глаза и ухмыльнулись. — А знаешь что? — произнес Крейг. — Может и сработать. Бог передал Крейгу каталог с образцами ковров. — Не могу выбрать, бирюза или чирок. Синий-зеленый цвет, который часто путают с бирюзовым. Крейг кивнул и нахмурил брови, изображая интерес. — Это для главного банкетного зала? — — Нет, — ответил Бог, — для вестибюля. Первый взгляд на ресторан. Крейг пробежался по вариантам. — Думаю, Чирок подойдет, — заключил он. — Правда? — Можете считать меня сумасшедшим, но я думаю, что он задаст нужное настроение, особенно если скатерти будут бежевыми. Но вы понимаете, оба цвета приятные, не слишком броские. Бог кивнул. — Хорошо подмечено. Он взял телефон и набрал добавочный номер. «Э, Винс, я определился с ковром в вестибюле. Да, заказывай чирок». Бог встал и сказал гордо. «Ну вот, пожалуй, и все». Крейг замешкался. «Вообще-то я тут подумал. Э, ничего, если мы на секундочку вернемся к теме земли». Бог снова сел. Совсем о ней забыл. «И что там?» Крейг подвинул к нему пару молитв. «Я совершу еще одно чудо», — сказал он. Бог с прищуром изучил два листка бумаги. Формулировка немного расплывчатая. «Завоевать» — это можно трактовать по-разному. Мне она расплывчатой не кажется. Она значит, что два человека хотят стать парой. «Ну да». «Но в какой именно момент двое становятся парой?» «Я, наверное, не знаю», — признал Крейг. «А вы как думаете?» Бог пожал плечами. «Во время полового акта?» Крейг закашлялся. «Мне кажется, это несправедливо», — сказал он. «За месяц такое организовать непросто. А как вам такой вариант? Мы будем считать молитву услышанной, если эти двое пойдут на свидание». Бог обдумал его предложение. «Думаю, без полового акта тут никак», — заключил он. Крейг вздохнул. «Может, хватит поцелуя?» — предложил он. «Бог потер подбородок. Какого конкретно? С языками?» Крейг покачал головой. «Например, поцелуя в губы. Молитва объявляется услышанной, если они в ближайшие тридцать дней поцелуют друг друга в губы». Бог поразмыслил над его словами. «Хорошо», — сказал он, протягивая ладонь. «Идет». Крейг пожал Богу руку, и тот рассмеялся. «Что вас так развеселило?» «Ничего не получится». Крейг поерзал на стуле. «Что же тут такого сложного?» — спросил он с тревогой. «Они и сами хотят быть вместе. Мне нужно лишь предоставить им такую возможность». Даже если смертные что-то от тебя получат, это еще не значит, что они этим воспользуются. Они как золотые рыбки. Положи что-нибудь у них под носом, и они этого просто не заметят. Знаешь, сколько времени прошло, прежде чем люди впервые попробовали фрукты? Где-то тысячи лет. До этого они просто подходили к деревьям, тыкали в них палками и убегали. Но почему? Потому что они всего боятся. Это их самый большой изъян. Ну, кроме напастей со смертью. Может быть, эти двое созданы друг для друга. О! Да у нас тут философ. Крейг смущенно потупил взгляд. Что ж, пробормотал он, я буду держать вас в курсе. Не надо, ответил бог. Я все вижу. Элиза сидела за столом ожидая возвращения Крейга, и вдруг услышала крик из соседнего кубикла. Она побежала на звук, думая, что там погибает коллега, но быстро поняла, что шум исходит от компьютера. Брайан оставил без присмотра свой стол в физбезопасности. Она вошла в пустой кубикл и внимательно всмотрелась в экран. Где-то в пригороде корчился, обхватив от боли лодыжку упавший с батута подросток. «Ой-ой!» — протянул вернувшийся из уборной Брайан. «Наверное, не стоило мне уходить». «Сильно он ушибся?» — спросила Элиза. Брайан взглянул на экран и рассмеялся. «О, да!» — ответил он и закрыл вкладку. «Вот блин! Ну и похмелье!» Он достал из шкафа для документов большую банку алкозельцера и вытряхнул на стол несколько таблеток. Элиза заметила, что банка уже почти пуста. «Знаешь, что я тебе скажу?» — спросил Брайан. «Плохой из меня ангел. Я уверена, что это не так». «Нет так», — настаивал он. «Я правда не справляюсь с этой работой. Знаешь, сколько травм я предотвратил за этот квартал?» «Две». И оба раза это были порезы бумагой. «Даже не верится. Два чуда за три месяца!» Он покосился на Элизу, кажется, заметив ее впервые с тех пор, как она перешла в департамент чудес. «Экскурсию тебе уже провел кто-нибудь?» — спросил он. «Крейг показал мне весь этаж. Общее благоденствие, физбезопасность. Это не экскурсия», — перебил Брайан. «У нас здесь не офисы сплошняком. В нашем распоряжении целый навороченный кампус. Единственная компания на Земле, похожая на нас». Это Гугл, и, по-моему, мы их уделали. Он бросил в бутылку с водой две таблетки алкозельцера и подождал, пока жидкость зашипит. В этом райском местечке есть все. Ты знала, что рядом с площадкой для пляжного волейбола суши-бар стоит? Круглосуточный. А если показать на входе крылья, то и бесплатный. Он сурово ткнул пальцем в ее сторону. — Бери роллы двойной дракон. «Только кретин закажет что-то другое!» И Лиза кивнула. «И это только верхушка айсберга», — продолжил Брайан. «Каждый вторник во флигеле делают массаж. Найди Люси, уж она свое дело знает, принимает обычно с двух до четырех». «Но это же рабочее время!» Брайан рассмеялся. «Никого не волнует, что мы прогуливаем работу. В прошлом месяце я брал одиннадцать отгулов, «Никто из слова не сказал!» Он ухмыльнулся. «Крейг, наверное, даже не упомянул об отгулах». «Нет», — признала Элиза. Он попросту игнорирует все здешние плюшки. «Может, потому что он слишком занят важной работой?» «Да брось!» — сказал Брайан. «Мы не так уж важны. Сколько бы чудес мы ни сотворили, это всего лишь капля в море. Весь наш офис просто смешон». Честно говоря, я дождаться не могу, когда нас прикроют. — Может быть, чудеса — это просто не твое? — Брайан покачал головой. — Везде одна и та же туфта. Поверь мне, я все здесь повидал. — А где еще ты работал? Брайан присвистнул. — С чего бы начать? Ну, сперва я гейзеры регулировал. Вот это был отдок. День за днем одно и то же. А если хоть на пять минут отстанешь, все просто из штанов выпрыгивают. Звучит сурово. Не суровее, чем в подавлении извержений. Это, к слову, о неблагодарной работе. И 20 двадцатичасовую смену, предотвращаешь тысячу извержений. А на следующий день все помнят только те, что ты пропустил. Кроме того, это было еще до компьютеров, поэтому приходилось планировать все вручную с логарифмической линейкой, транспортиром и сыплющимся угольным карандашом в руке. Я умудрился привестись, но потом меня засунули в пляжи, и вот там все совсем плохо. Он едва заметно содрогнулся от воспоминаний. — Я пять лет провел, превращая песок в стекло, — сказал он. — Можешь себе представить? Песок в стекло, песок в стекло, песок в стекло. Он залпом выпил свой алкозельцер. «Ну, хоть где-то занимаются важными делами?» — спросила Элиза. «Это какими?» «Даже не знаю. Например, болезнями, голодом или смертью. О, есть департамент чрезвычайных ситуаций, но он все еще работает в тестовом режиме. Их офис прямо рядом с банями. И всякий раз, когда я прохожу мимо, слышу, как они бегают и орут. Не думаю, что кому-то там нравится». Слегка ошеломленная Элиза кивнула. Компания была настолько огромной, что даже в голове не умещалась. «Скажу тебе честно», — поделился Брайан. «Если бы не сервер, я бы, наверное, уже с ума сошел». «Какой сервер?» Брайан изумленно уставился на нее. «Ты серьезно? Крейг даже не показал тебе, как работать с сервером?» Элиза покачала головой. Он его и не упоминал?» Брайан закатил глаза. «Ну, разумеется». Он втащил в кубикл второй стул. «Сядь!» — скомандовал он. «Сейчас мы с тобой немного повеселимся».